Мария давно уже была здесь с лошадьми, но ей с ними не было спокойнее, и им с ней тоже. Отсюда, из леса, не была видна дорога, и моста тоже не было видно. И когда началась стрельба, она обняла за шею гнедого жеребца с белой отметиной, которого она часто ласкала и угощала лакомыми кусками, пока лошади стояли в лесном загоне близ лагеря. Но ее волнение передавалось гнедому, и он беспокойно мотал головой, раздувая ноздри при звуке стрельбы и разрывов гранат. Марии не стоялась на месте, и она бродила вокруг лошадей, поглаживая их, похлопывая, и от этого они пугались и нервничали еще больше. Прислушиваясь к стрельбе, она старалась не думать о ней, как о чем-то страшном, происходящем на дороге, а просто помнить, что это отстреливается Пабло с новыми людьми и Пилар со своими, и что она не должна бояться или тревожиться, а должна твердо верить в Роберта. Но ей это не удавалось, и трескотня выстрелов внизу, и дальше, за мостом, и глухой шум боя, который долетал из ущелья, точно отголосок далекой бури, то сухим раскатистым треском, то гулким буханием бомб, Все это было чем-то большим и очень страшным, отчего у нее перехватывало дыхание. Потом вдруг она услышала могучий голос Пилар снизу, со склона, кричавший ей что-то непристойное, чего она не могла разобрать, и она подумала «О, Господи, нет, нет, не надо так говорить, когда он в опасности, не надо никого оскорблять и рисковать без надобности, не надо испытывать судьбу». Потом она стала молиться за Роберта, торопливо и машинально, как бывало, молилась в школе, бормоча молитвы с кроговоркой и отсчитывая их на пальцах левой руки по десять раз каждую из двух молитв. Потом раздался взрыв, и одна из лошадей завелась на дыбы и замотала головой так, что повод лопнул, и лошадь убежала в чащу. Но Марии, в конце концов, удалось поймать ее и и привести назад дрожащую, спотыкающуюся, с от пота грудью, со сбившимся набок седлом, и, ведя ее к месту стоянки, она снова услышала стрельбу внизу и подумала, больше я не могу так. Я не могу жить, не зная, что там. Я не могу вздохнуть, и во рту у меня пересохло. И я боюсь. И от меня никакой пользы нет, только пугаю лошадей». И эту лошадь мне удалось поймать только случайно, потому что она сбила на бок седло, налетев на дерево, и попала ногой в стремя. Но седло я сейчас поправлю, и, о, Господи, как же мне быть? Я не могу больше. Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось, потому что вся моя душа, и вся я сама там, на мосту. Я знаю, первое — это республика, а второе — то, что мы должны выиграть войну, но, Пресвятая, сладчайшая Дева, спаси мне его, и я всегда буду делать, что ты велишь, ведь я не живу, меня больше нет, я только в нем и с ним, сохрани мне его, тогда и я буду жить, и буду все делать тебе в угоду, и он мне не запретит, и это не будет против республики. О, прости меня, потому что я запуталась, я совсем запуталась во всем этом, Но если ты мне это сохранишь, я буду делать то, что правильно. Я буду делать то, что велит он, что велишь ты. Я раздвоюсь и буду делать все, но только оставаться здесь и не знать. Этого я не могу больше. Потом, когда она уже снова привязала лошадь, поправила седло, разгладила попону и нагнулась, чтобы затянуть потуже подпругу, она вдруг услышала могучий голос Пилар. «Мария! Мария! Твой англичанин цел! Слышишь? Цел!» Мария ухватилась за седло обеими руками, припала к нему своей стриженной головой и заплакала. Потом она снова услышала голос Пилар и оторвалась от седла и закричала «Слышу! Спасибо!» и задохнулась. Перевела дух и опять закричала «Спасибо! Большое спасибо!» Когда донесся шум самолетов, все посмотрели вверх, и там они летели. Высоко в небе со стороны Сеговии, серебрясь в вышине, и мерный их рокот покрывал все остальные звуки.